Кладбище мелких богов предназначалось для тех, кто не был в курсе, что случилось потом. Они не знали, во что верили, не ведали, есть ли жизнь после смерти, а зачастую они понятия не имели, от чего погибли. Они влачили свои жизни в благодушной неуверенности, пока совершенная определенность в конце концов не заявляла на них свои права. Среди городских некрополей это кладбище было подобием ящика с ярлычком «всякая всячина», где людей хоронили в блаженном предвкушении ничего особенного. Большинство стражников было погребено именно здесь. Полицейские, с годами разуверившиеся в людях, не говоря о тех, кого они вообще видеть не могли. В то веки не было дождя. Ветер со скрипом качал покрытые сажей тополя вдоль ограды. — Надо было, не хоть меня чей-то вов принести, — сказал Колон, когда они шли, продираясь сквозь высокую траву. М — Могу стибрить парочку венков со свежих могил, сержант? — вызвался Шнобби. — Не эти слова хотел бы я услышать от тебя в такую минуту, Шнобби, — сурово произнес колонн. — Виноват мне, сержант. — В такую минуту человек должен думать о своей бессмертной душе, оказавшейся лицом к лицу с бесконечной и могучей рекой, которая зовется историей. Я бы именно так и сделал на твоем месте, Шноби. Одну из кладбищенских стен подпирал куст сирени. То есть когда-то в прошлом здесь посадили куст, а он разросся, как и положено сирене, дал сотни новых гибких побегов, и теперь здесь были настоящие заросли. Каждая ветка была усыпана бледно-лиловыми гроздями. Могилы все еще можно было различить среди буйной растительности. У одной из них стоял, себя режу без ножа до да стабль, самый невезучий бизнесмен Анкмар Порка с веточкой сирени на шапке. Он заметил стражников и кивнул им. Те кивнули в ответ. Втроем они стояли, глядя на семь могил. Только за одной из них явно ухаживали. Мраморное надгробие сияло. Кто-то заботливо удалил мох и подоровнял дерн. Каменный бордюр сверкал. Имена на деревянных дощечках шести прочих могил густо заросли мхом. но кто-то счистил его на центральной плите, открыв имя — Джон Киль. А под ним было высечено, явно с большими усилиями, — так они взлетают. Большущая охапка сирени, схваченная лиловой лентой, лежала на могиле. А на ней тоже, перевязанная фиолетовой ленточкой, покоилось яйцо. — Мадам Лада, миссис Батисты, девочки. — Уже побывали тут с утра пораньше, — сказал Достабль. И, конечно же, мадам позаботилась о яйце. — Как трогательно, что они и помнят, — сказал сержант Колон. Трое стояли молча. Вообще-то они не обладали словарным запасом, приспособленным для подобных случаев. Однако чуть погодя Шнобби почувствовал прилив вдохновения. — Однажды он дал мне ложку, — сообщил он окружающему воздуху. — Ага, я слыхал. сказал Колон. — Папаша отжал ее у меня, как только вышел из тюреги. Но это была моя ложечка, сказал Шноби настойчиво. Для пацаненка большое дело иметь собственную ложку. — Если уж на то пошло, он первый не произвел меня в сержант, — сказал Колон. — Меня, конечно, потом разжаловали, но я знал, что когда-нибудь опять им стану. Он был хорошим копом. Снова повисло молчание. Вскоре сержант колон откашлялся. Это был обычный сигнал, что торжественный момент подошел к концу. Мышцы у всех присутствующих расслабились. на их, надо бы как прийти сюда с черпом, да расчистить все тут хорошенько, сказал сержант, когда они собрались уходить. Ты всегда это говоришь, сержант. И каждый год, сказал Шноби. А мы так и не сподобились это сделать. Если бы я.. Получал по доллару за каждые похороны копа, на которых присутствовал. У меня набралось бы уже девятнадцать долларов и пятьдесят пенсов. пенсов. — Пятьдесят пенсов? — переспросил Шноби. — Это когда капрал Хильдебидл проснулся, как раз вовремя, и принялся барабанить в, в, в крышку гроба изнутри, — пояснил Калон. — это было еще для тебя, конечно. Все сказали, что это чудесное воскрешение. Господин сержант. Все трое обернулись. К ним на большой скорости приближалась тощая фигура в черном. Закони первенец, кладбищенский штатный могильщик. Колон вздохнул. Чего тебе, зак? С добрым утром, милый, начал было могильщик, но сержант колон пригрозил ему пальцем. Прекрати немедленно, велел он. Я тебе уже предупреждал. — Брось эти свои могильщицкие остроты, плоско и не смешно. Говори, что собирался, и все, без глупости мне тут. Зак поглядел удрученно. — Что ж, господа хорошие, Зак, я тебя уже сто лет знаю, — устало сказал Колон. Просто скажи, что хотел, ладно? — Диакон желает, чтобы мы раскопали эти могилки, Фред, — сказал Зак погребальным тоном. Им, мол, уже больше тридцати лет, давным-давно пора лежать в криптах. — Нет, — ответил Фред Колон. Но у меня имеется славная полочка для них, Фред, — взмолился Зак. — И прямо у входа. — Нам нужны места, Фред. Остались только стоячие, честно. Даже червям этим приходится протискиваться гуськом. Почти в первом ряду, Фред, там. Я смогу поболтать с ними, когда себе ручейку попить. Вы что скажете? Стражники и до переглянулись. Большинству жителей города побывало в склепах Зака хотя бы на спор. И для большинства побывавших стало потрясением, что тела погребают не навечно, а на жалкую горстку лет, чтобы мои маленькие юркие помощнички», как называл их Зак, сделали свое дело. Затем последней обителью становились крипты и записи в толстенных грозбухах. Зак и сам обитал в этих склепах. По его словам, он там был единственным жильцом и никогда не жаловался на соседей. Все считали Зака чудаком, но признавали, что свою чудную работу он исполняет добросовестно. Это ведь не ты придумал, верно? Грозно спросил Фред. Зак потупился. Новый диакон у нас чуток, ну, новая метла, сказал он, рассматривая носки своих башмаков. Понимаете, ретивый очень. — По-другому и метет. — Ты рассказал ему, почему их не выкопают? — спросил Шнобби. — Он ответил, что это древние байки. Прошлые, говорит, надо оставить за спиной. — А ты сообщил ему, что он должен спросить разрешение у ветеринарии? — Да, а он сказал, что его светлость наверняка человек прогрессивных взглядов и не станет цепляться за пережитки прошлого. — Рассуждает. — Как новенький, — сказал колон. — Ага, и стареньким станет вряд ли. — Ничего, Зак, можешь сказать ему, что ты спросил у нас? Могильщик, похоже, вздохнул с облегчением. — Спасибо, Шнобби. Обещаю, что когда пробьет ваш час, джентльмены, у вас будет лучшая полка с прекрасным отзором. Я запишу ваши имена в свою книгу для тех, кто придет вслед за мной. — Что ж, Зак, это очень благородно с твоей стороны, — сказал Колон и засомневался, так ли это. Ведь из-за тесноты кости в криптах складывались по размеру, а не по владельцам. Были отделения для ребер, кладовые для бедренных костей и полки, полки, полки, уставленные черепами прямо у входа, поскольку склеп без огромного количества черепов вообще не может называться склепом. — Если одна из религий вдруг окажется права, и мертвые впрямь однажды должны воскреснуть телом, — рассуждал Фред, — возникнет ужасная непутаница. и всеобщее неразбериха, где чье. — Есть у меня одно местечко? — начал было Зак, но осекся и гневно ткнул пальцем в сторону входа. — Я вам говорил, что думаю о его появлении здесь. Все повернулись. Капрал Реджинальд Полубот с пышным букетом сирени на шлеме торжественно вышагивал по дорожке из гравия. На плече он нес лопату с длинной ручкой. — Иди просто Реджи, — сказал Фред. Он имеет право приходить сюда, Зак. Ты сам знаешь. Он мертвец. Я не потерплю мертвецов на моем кладбище. Да у тебя их тут полно, Зак, сказал Достабль, пытаясь утихомирить разошедшегося могильщика. Да, но никто из них не разгуливает по дорожкам. Будет тебе зак. Каждый год, одно и то же, сказал Фред Колон. Он ничего не может поделать с тем, каким образом его убили. Если ты зомби. то это не значит, что ты обязательно дурной человек. От нашего Редж большая польза. Плюс ко всему, здесь стало бы гораздо опрятнее, если бы все взяли с него пример и присматривали за своими участками, как он... — Утро доброе, Редж. Реджи Полубот с улыбкой на землистом лице кивнул всем четверым и пошел дальше. — Еще и лопату собственную притащил, — проворчал Зак. — Мерзость какая. — А я считаю, что он молодчина, раз взял на себя это дело, — сказал Фред. — Оставь-ка его в покое, Зак. Станешь опять швыряться у него камнями, как в позапрошлом году. Командор Ваймс об этом узнает, и тогда тебе не сдобровать. — Ибо, сказано, возлюби не кадавра своего, — подсказал Шноби. — Но что ж, Зак, тебя там не было, — сказал Колонн, — когда все началось и закончилось, а Реджи был. И этим все сказано, Зак. Раз тебя там не было, ты не можешь понять. А теперь ступай и пересчитай еще раз свои черепа. Ну, я знаю, ты это любишь. Пока, Зак. Законий первенец долго смотрел им вслед, когда они уходили. У колонна возникло ощущение, что его обмеривают. — Мне всегда хотелось знать, что это у него займечко такое, — сказал Шноби, обернувшись и помахав Заку на прощание. — Законий. Что это вообще значит? Если мать гордится, кто ее осудит?